Глава 2. 08.06.589 от основания новой империи. Диморунг. Катакомбы. Важно мерцали редкие магические светильники на широкой центральной галерее четвертого яруса подземелья под Диморунгом. Я держал древний скелет на вытянутой левой руке, ухватив воина за шейные позвонки и подняв над каменными плитами на полметра. Мертвец пытался до меня дотянуться, бессильно сжимал и царапал остатки верхнего наруча бастиона Тиса, нижний от имерса попробовав оставил в покое. Я выбрал пусть и не самого слабого из увиденных, но не самого сильного бойца Деморунга. А рядом в потайной нише, в стене справа от меня, затаилась три Драугра. Столько же довольно продвинутых умертвей ждала команды во тьме бокового левого ответвления. И все были отлично скрыты от взора Аракса, который все больше и больше вызывал вопросов и требовал замены. Да, для обычных противников и средней силы магов без специальных средств его хватало выше головы, те не могли меня отследить. Но где они и с кем сталкиваюсь я? И дальше будет еще сложнее, радовало же, что с моим арсеналом и подготовкой отправлять во тьму ту же нежить, которую я ощущал. Сравнимо с уничтожением крыс, однако почивать на лаврах не следовало, только постоянное усиление могло привести к победе. Все остальное — прямой путь к поражению и скорой смерти, поэтому хоть сейчас и было страшно, но я давил это чувство, продолжая действовать. Риск — неотъемлемая часть моей работы. Впрочем, это никак не отменяло вывода, что следовало срочно добывать в отношении живых похожее на вороновское умение, от которого нежить не могла укрыться, по крайней мере, я пока такую не встречал. Как и требовалось развивать, читай, брать наградами от Оринуса усиление возможности видеть искажения. Это оказался козырь из козырей. Подождал полминуты, за которой скелет не успокоился, я рыкнул. «Перестань дергаться! У меня послание для твоего господина!» А затем, глядя в ледяное сияние в глазницах, не показывая, что понимаю речь мертвых и умею ею пользоваться, с выражением проговорил слух. «Эрл Глэр Аргард из Дома Деморунгов, в свое время получивший прозвище Кровавый, я Глэр райс Не стал упоминать остальные титулы, одни видели только боги, другие от скупого звездочета были доступны для любого разумного, если я предстану голым. Третьи даны людьми, и обо всех них лучше не знать Архиличу. И мы с тобой встречались, я сообщил о тебе властям, как ты и просил, и помню все наши договоренности, как и то, что теперь меня твои воины могут убить, пока никому из них не причинил вреда. И привело меня сюда не некое отсутствие чувства самосохранения и не поиск сокровищ или разграбление гробниц, а послание Торинуса, которое я должен сообщить лично тебе, не проекции, не передать через твоих подчиненных, а сказать все глаза в глаза. Этот пункт обязателен к исполнению. Клянусь кровью, что говорю правду. Как только правый кулак объяло пламя, мертвец перестал вырываться. «Жду ответа. Через час я уйду». Эхо, отражаясь от стен, металось по катакомбам. С последними его звуками я рожал пальцы. Костяк неуклюже рухнул на каменные плиты, бряцнули кольца кольчуги. Воин ловко поднялся на ноги и, не выказывая агрессии, подобрал с каменных плит ржавый меч, выбитый у него мною до беседы. Вложил его в такие же потрепанные облешие ножны, забросил круглый щит за спину и затопал по коридору, а через полминуты исчез в боковом правом ответвлении. Целодвижения мертвеца были непонятны, если, конечно, не преследовалась цель ввести в заблуждение живого разумного о средствах их связи. Потому что скелету даже с места сходить не требовалось для передачи послания. Уверен, Диморанг уже выслушал меня. Так от рядового сигнал сразу уходил к десятнику, от него летел к сотнику. Дальше к тысячнику и там напрямую либо к самому архиеличу, либо, если имелись, то неким генералом или маршалам. от них все равно транслировался главному. Количество уровней цепочки зависело от численности комбатантов, но скорость в любом случае измерялась долями секунды. Прошло пять минут. 10. Мне абсолютно не нравилось, что постепенно вокруг скапливалась довольно сильная нежить, которая могла стать проблемой. Об этом свидетельствовали искажение навык, она скрытно стекалась к проходам и проемам за стенами, концентрировалась перед потайными дверьми и, судя по всему, готовилась отрезать мне путь назад. Вновь продумывал действия, проверил все. Энергия в каждом артефакте в потолок, хранилище праны заполнено, пси-защита работала. В алтаре приблизительно две трети. Уже жалел, что потратил ее на Верховного, активировав ауру властей. Четкий Гренвеля изначально убрал в родовое кольцо. Оружие какое у меня видел противник — кинжалы. Они в магическом спектре не светились и прошли проверку у другого архилича. Дополнительно успел купить десяток алхимических гранат и столько же магических. Воздействия разные, от ледяного и огненного до кислотного и фугасного. От специализированных против нежити, как не требовала душа, пришлось отказаться по тем же соображениям, пока даже не рассматривал замену бастиона Тиса. Насмешка Алгера демонстрировала всем и каждому, пусть и обширный артефакторный арсенал, но не выходящий за рамки средней руки Искателя Приключений. В целом, выглядел я не опасно, ведь всего лишь пришел передать послание, а не воевать. Ждать реакции пришлось еще почти десять минут, через которые из левого ответвления вышагнул продвинутый драугар в доспехах. При приближении ко мне глаза его зло полыхнули синим, пронеслась плеяда мысли образов, с каким удовольствием он меня разделывал на куски, но я и бровью не повел. «Следуй за ним, Мариста!» Раздался низкий вибрирующий голос, идущий словно из ниоткуда, после чего воин, вооруженный двухлезвийной секирой, висящей за спиной, развернулся на месте и, не обращая внимания, иду ли я за ним, двинулся вперед по коридору. Почти полтора часа мы блуждали по галереям, залам, древним криптам, усыпальницам и пещерам. Поднимались и опускались по лестницам, сворачивали, вновь шли, шли и шли. Если бы не опыт, а также развитое пространственное воображение, чувство направления, как и знание трехмерной схемы центральных путей, огромный опыт нахождения в подземельях, то уже через 15 минут заблудился бы в этом лабиринте. Стало понятно, и зачем тянул время Архилич, он хотел продемонстрировать мне свою армию. Потому что везде встречались его бойцы, от и всевозможных кадавров до обычных скелетов. Часть воинства занималась непонятными делами. Долбила зачем-то ломами и кирками стены, другие таскали какие-то тюки, третьи связки оружия и амуниции, а хапками несли болты и стрелы. Казалось, отовсюду на девятом горизонте раздавался грохот кузнечных молотов, звон стали. Пахло дымом и расплавленным металлом. К запахам кузня отчетливо примешивались ароматы алхимических лабораторий, но в большинстве залов и пещерах мертвецы стояли ровными рядами, будто выстроенные по линейке. Я понял замысел деморнга с петлянием и запутыванием, несколько раз мне продемонстрировал тех же самых воинов. Точнее, отряды нас других ракурсов, как и в помещении, мы попадали через другие входы. В результате, если не обладать памятью близких фотографической, то можно было бы ошибиться в подсчетах. Больше всего меня поразили туари, похожие на скорпионов, высотой около трех метров, но созданные из элементов человеческих скелетов. Искажения от них смотрелись очень достойно, атакующие свойства не стал изучать. Берег каждую крупицу энергии для самого важного дела. Еще немного удивления вызвали пятиметровые антропоморфные четырехрукие гиганты, сплошь закованные в броню толщиной пальцев три, не меньше. Головы закрывали сплошные шлемы, ассоциации возникали с тяжелыми глайдерами прорыва. Выражены все как один кривыми огромными или мечами, или такими же саблями в каждой лапище по одной. Мощь и плотность искажения от них впечатляли. Один вопрос, как они должны были доставляться на поверхность и как передвигаться по катакомбам. И еще, общее количество не превышало сотню, однако показ был оформлен так, что мне казалось, что речь шла о тысячах. Еще довольно интересными выглядели мини-драконы, каждый не больше двух-трех метров вместе с хвостом, но полностью копирующих силуэтами имперских. И опять же созданы из костей разумных гуманоидов, которые подверглись трансформации. Ни один из этих видов нежитей-кадавров я в записях и книгах Винсента не встречал, за исключением кентавров-повозок. Те тоже сновали между уровнями. Да, Диморун хотел, чтобы у зрителя сложилось впечатление, что его армия насчитывает не меньше ста тысяч комбатантов, но и те приблизительные двадцать внушали. Учитывая все водные, я бы с такими силами поставил город на колени, в принципе может это и задумывал кровавый. Удар лучше всего нанести через месяц-полтора, когда массово прибудут искатели, собиратели, сезонные, рабочие и другие авантюристы. Схема простая, нежилых строений вокруг огромное количество неофициальных входов подземелье не счесть. Патрулирование и досмотр потенциально опасных объектов не налажен, особенно в наиболее густонаселенной части Диморунга, трущобах и нищих кварталах. Тактика навскидку, а реальную можно разработать, зная точные действия стражи на различные раздражители, просачиваться малыми группами, накапливаться и затем атаковать везде и сразу одновременно. Да, крепости, и особняки внутри нее вряд ли удастся захватить с наскока, но панику посеять и сорвать сезон, заставить понести разумных чувствительные потери в живой силе и репутационные легко. Сами форты официальных в катакомбы сделаны так, чтобы отражать атаку из глубин, но не извне, захват их, затем быстрый отход по ним и встреча всех мстителей на подготовленных позициях в узких коридорах глубин. Добавить сюда инженерную составляющую. Единственное непонятно, что будет, если на помощь придут боевые звезды, о которых я пока только слышал, и просто сильные маги. А еще здесь рукотворные земли хаоса, поэтому... Нет, все же пока мало водных. Однако размышления, как можно использовать такую армию, сработали в плюс. Теперь я понимал, что можно попытаться убить не несколько зайцев одним выстрелом из плазменной винтовки, а увеличить их количество, подбросив вкусную спелую морковь. И еще, если что-то пойдет совсем не так, то тогда можно всегда вернуться, но более подготовленным. Главное, будет иметься пропуск. Посмотрим. Наконец мы оказались в огромном прямоугольном зале с арочным потолком. Освещался он четырьмя висящими над потолком магическими шарами, которые давали мягкий свет с оттенками зеленого. Зашли через центральный вход. Каменные дверные створки внушали, каждая толщиной около полуметра. Едва только мы оказались в помещении, то сопровождающий развернувший сразу вышел. Я оказался на прямой дорожке из плит, совсем как мавзолей Орма Созидающего, которая вела к трону из какого-то минерала на возвышении. Его покрывала древняя резьба, судил по манере исполнения, а также рунам, которые часто сопутствовали им в криптах. По обеим сторонам на вычурных тумбах из мрамора на уровне груди среднего человека установлены жаровни из черного серебра. Испещренные колдовскими символами, над которыми полыхало бордовое пламя, мечущееся от сквозняка. За импровизированными светильниками находился ряд колон, которые не устанавливали, а вырубили на месте, каждая покрыта непонятными письменами. Кровавый с последней нашей встречи почти не изменился, все тот же высоченный скелет, облаченный в чешучатую кольчугу почти до колен. Поверх нее прибавился белый нагрудник и массивные наплечники, острые концы которых чуть загибались вверх. Вновь полюбовался на эпический пояс, состоящий из из черепов неизвестных тварей и различных гуманоидов, отметил меч. За спиной все так же присутствовал антрацитовый рваный плащ, будто созданный из тьмы. Шлем-корона с десятью острыми, чуть изогнутыми зубцами сияла в магическом зрении. Руки Архилича лежали на подлокотниках. Отметил, что количество колец на когтистых пальцах и браслетов на запястьях не увеличилось. Да, если бы не встречал Винсента Шумара, то искажения от Деморнга поразили бы, как и интенсивность свечения тьмы. А так, максимум треть от тех. Но не расслаблялся, еще я подумал, что ждет имперский карательный экспедиционный корпус земли Хаоса и меня, учитывая увиденное здесь воинство. Ведь ученики повелителя драконов остались живы. С другой стороны, непонятно, для убийства Винсента требовалось чуть больше секунды, а здесь целых две с половиной. Также отметил, что рисунок искажений двух незримых канатов, которые словно обивали веревки, связывающих главаря и одного из самых сильных личей, а также Драугрова и начальника, очень и очень походили на связь шума с драконом. Оба мертвеца присутствовали во время ритуала в зале с утонувшим великаном и бассейном с черной жижей. Скорее всего, привязаны и связаны с хозяином, возможно, и мстителей. Колдуну ниже рангом господина были подчинены оба находящихся здесь более слабых собрата, от генерала же шесть нитей уходили за пределы зала. Но больше всего мне не понравился один из рисунков искажений в грудной клетке кровавого, имеющих общую структуру с виденными мною проклятиями. Это осложняло любые задачи. Присутствующий десяток обычных скелетов, скорее всего, выполнявших роль прислужников, подчинялся кому-то за пределами этого помещения. Я спокойно подошел к подножию трона, приветствовал хозяина катакомб ударом кулака в грудь и склоненной головой. Архилич не прореагировал, кроме как метнувшихся в очередной раз в мою сторону щупалец искажений. Первые прилетели еще за полсотни шагов до входа в залу. Мертвый предводитель молчал. В это время за моей спиной дрогнули каменные створки двери и практически беззвучно сошлись вместе, перекрывая путь назад. Еще один небольшой проход находился сразу за троном, но он тоже оказался запертым. Мне такие паузы только на руку. Они позволяли оценить расстояние, продумать возможную тактику и рисунок боя в будущем. В целом, пока нормально. Лишь секунд через тридцать Визави произнес слух. «Глэр Трайс, ты изменился с последней нашей встречи. Я поглотил сущность дракона». «Ясно. Ты передал мое послание?» «Да, и все остались глухи. Правители интересует другое, а не мифические угрозы, которым они отнесли твое возвращение». Хотя в доказательство своих слов я продемонстрировал им горящую кровь. Чем именно озабочены они? Делят власть и богатство между собой. Ничего не поменялось за века. Ты видел часть моего воинства? Что скажешь? Ожидаемый вопрос, который, если бы не был задан, пришлось бы к нему подводить мертвого колдуна. «Да». Картина впечатляет. Сто тысяч воинов могут покорить не только город, названный в честь тебя. Впрочем, вам не хватает главного, чтобы бойцы действовали невозбранно на поверхности. И чего? Цветов тьмы и хаоса». Молчание затянулось на полминуты, мысли и образы рассказали, что я попал в цель, впрочем, неудивительно. Учитывая знания о ценном боеприпасе с примерами и кто чаще всего за них был готов продать душу, сюда ложился уже и личный опыт, Диморунг смог подняться из своей усыпальницы только после активации такового. «Ты прав!» — наконец признал он очевидное. «Я могу отключать боль, через мою ментальную защиту не могут пробиться и боги. Более того, в любой момент по своему желанию могу перейти в царство Мары. Чего не боюсь совершенно. Клянусь кровью». Кулак в огне и полное непонимание визави моей пламенной во всех смыслах речи, о чем он и спросил. «Это ты к чему сейчас?» чтобы не тратить время на выслушивание бесполезных угроз с твоей стороны и перейти сразу к делу. Так вот, у меня есть два цветка, клянусь кровью, и я готов их обменять на что-то полезное. Да, не зря я сразу же купировал возможный словесный поток, в мыслях же мне этот ублюдок приготовил невероятное количество разных и довольно интересных пыток. Цель принуждение к условно добровольной передаче ценного имущества в мертвые цепкие руки. В общем, почти минута искал выход из положения, пока не пришел к выводу, что нужно договариваться. Отметил мой непрезентабельный вид. Я же порадовался, что его мысли двигались в правильном направлении. Он дополнительно просканировал меня несколько раз, о чем кроме искажений и магических волн поведало и восприятие Аракса которая, в отличие от Зора, нареканий не вызывала. Фиксировала все типы встреченных облучений. Наконец он изрек. «Вижу, твоя броня ничего не защищает, а твой артефакт — тот из линейки Гора. Например, я смету его одним дыханием». Он довольно посредственен, если ты, конечно, не собрался сражаться всего лишь со слабыми представителями любых рас. А имеешь амбиции, предстоит биться с теми же драконами. А еще ты любишь оставаться незамеченным. Но твоя пелена Найта подойдет красть селян. «И вряд ли поможет, если ты собрался проникнуть куда-то на особо охраняемую территорию. Я тебе предлагаю полный доспех тайных личных охранителей Императора времен расцвета Первой Империи и плеяда мыслеобразов. Во-первых, в лича таких девять экземпляров, так как представители этой службы хоронили вместе с доспехами». И даже не в них, оставляли в высыпальницах в специальных кофрах. Сделано это было потому, что только через тысячелетия до конца спадала привязка. То есть, по факту, они были бесполезным хламом. Дополнительно таким образом оказывалась честь этим воинам, в когорту которых ходили лучшие из лучших. Во-вторых, Архилич готов был предложить и больше. Ему жизненно необходимы были цветы хаоса, а сама броня мертвому не подходила из-за иного агрегатного состояния. Даже у бывших Ариста. Вожделение легко читалось в мыслях Диморунга, как и воплощение многих меч, связанных с потоплением города. «Это хорошо, но мало». Мне удалось вынести вердикт, не выказав никаких чувств, а изобразить роль знающего. Слышал я о таких, не очень они и редкие, достаточно посетить древний некрополис. И найдешь хоть сотню. Тысяча лет в любом случае прошла. Мне же потребовалось совершить настоящий подвиг для того, чтобы завладеть цветами. Причем получил их из рук одного из богов. Какого именно, говорить не стану, так как это тайна. Но если у тебя есть артефакты наподобие вычислителя Бирма, не ниже по качеству и свойствам, или он сам, тот самый упоминаемый в мифах и легендах о скупом звездочете магический прибор, который я, может, и напрасно, но соотнес с древним аналогом Нейра, то я готов рассмотреть варианты. «У меня есть гораздо лучше, сопоставимый с установленным в Академии в Зале Расчетов и закрытой его части. Это Орус Денвера, только для Риста, внедряется в родовое кольцо». «Нужно срочно расширять словарный запас. Видимо, в моем мозге не нашлось аналогии для этого Оруста или это некое имя собственное. В общем, непонятно и неизвестно». «Но зачем он тебе? Хочу попробовать себя в артефакторике. Есть мысли, есть идеи, но сам понимаешь, на одних них далеко не уедешь. Тогда он будет просто незаменим, сэкономит месяцы расчетов. Смотри, вот они!» Передо мной появилась голограмма сундука, больше похожего на современный контейнер или кофр. Сам доспех, опять же, напоминал даже не нашу наноброню, броню а нечто более технологичное. Хранится все в браслете, одевается в секунду. Это чистый оруст, раскрытая шкатулка с незрачным кубиком. Все же мертвые колдуны действительно хитромудрые. А это жезл Антонио де Тиса. Я тоже показал, что могу иллюзии создавать. «Я тебе демонстрирую его проекцию, но его у меня нет». С «Собой», — добавил про себя. «А сказать могу что угодно, особенно если бы моя кровь не горела, и я, как сейчас, находился в пятне хаоса, где нас не слышат боги». «Ты мне не веришь?» И злость, и опять фильм, даже сериал с Рышлененкой и со мной в главной роли. «Эрл Глэрд, я говорю постоянно с богами, выполняю для них задания, как думаешь? Можно ли после такого сотрудничества верить кому-то на слово?» Тот со мной был солидарен в оценке честности этих товарищей, и даже злобная радость некая промелькнула. «Мол, все течет, все меняется, а суки остаются суками». «Ты прав. Они хоть и возомнили себя бессмертными, но недалеко ушли от смертных. Их обуревают те же страсти, они подвержены тем же порокам. И алчность невероятной жадностью главной из них. Но мертвые никогда не лгут. Я лишь неопределенно пожал плечами». Архиелич снова разродился множеством картинок моей мучительной смерти для возвышения некоторых представителей его армии, но молчал, затем принял решение. «Сейчас принесут! А где цветы?» И радостные предвкушения? Собой такие вещи живые не носят, они запрещены в Империи и находятся на земле Хаоса, там, где их никто не найдет потому что дополнительно боеприпасы упакованы в мешки Рунигиса. И только я один знаю это надежное место, но потребуется минимум пять дней. Добраться, забрать, вернуться. Еще невозбрано их пронести в город. Клянусь кровью, что все так и есть. Пламени мертвый колдун обрадовался. Конечно, все это случится, если... Два мертвеца занесли длинный широкий кофр через дверь посади трона. Оказалось, там метровой толщины плита поднималась вверх. Поставили слева от первой жаровни, открыли. Я рассмотрел. Стало окончательно очевидно, откуда черпал вдохновение мэтр Рикард создатель моего шлема Горжета, не раз и не два спасшего мне жизнь. Именно вот от таких вещей. Красота, как она есть. «Он выдержит минимум два огненных дыхания имперских драконов, которые сжигают даже магию!» Принялся расхваливать награду Архилич. «Это все будет тебя ждать здесь, на этом месте!» Пэрис практически бесшумно покинула помещение, и плита вновь стала на месте. «Да, страховался, гад!» «Хорошо, тогда давай обсудим соглашение. Если я приношу тебе два цветка хаоса и тьмы, то взамен ты мне отдаешь комплект доспехов тайных личных охранителей Императора Первой Империи, с которых слетела привязка, и Орус Денвера. Все в рабочем состоянии, и они подходят для меня. Все верно? А управляющее кольцо у тебя какое?» Только сейчас задал важный вопрос Деморунг. Внеранговая повелителя магии. Тогда никаких проблем. Значит, договор? Да, договор. И тут же картинки, что как только я получу озвученное, мне придет конец. Ведь глупый Аристо дальше своего носа не видел и не планировал. Даже не подумал о последующем безопасном проходе. Все ожидаемо для мертвого колдуна, и ему даже скучно. Людишки. Точно. А теперь выполню то, зачем искал встречи, потому что это задание меня гнетет. Оринус поручил мне передать следующее послание, и я вынужден был согласиться. Говори. Помни, сейчас будут звучать его слова, не мои. Вполне возможно, они будут обидными. Отлично подстраховался на вспышке возможной агрессии. И нужно было сделать все возможное, чтобы гнев визави стал непомерным. Речь я давно отрепетировал. Я жду. Запомни, мертвецы не испытывают эмоций. Нами движет лишь рациональность. Ну-ну. Ты, жалкий рогатый зеленый сундук, Яростью от Деморунга окатила даже меня, и за пару секунд я понял почему. Горестные воспоминания мысли образы промелькнули стремительно, На обычный рассказ ушло бы не меньше нескольких часов, а здесь пара секунд. Кронос после победы над тогда еще молодым и амбициозным Аристом превратил его в этот сказочный девайс дав возможность все видеть, слышать, ощущать, но не говорить или как-то влиять на реальность. Дело было в каком-то их жарком споре. Дополнительно установили деятеля в покоях молодой жены, где тот мог воочию наблюдать за супружеским ложем. Юная леди ненавидела мужа, считая его ретроградом идиотом. А еще он постоянно где-то пропадал по своим непонятным делам, мало уделял внимания. Сам же герой истории любил прелестницу и все для нее делал. Кронос не стал скрывать от женщины метаморфоз с мужем. Наоборот, явил его в новой форме. Мстительная баба думала, что благоверный будет пребывать в таком качестве вечность. На что я опять же намекнул подлый верховный. И понеслась мелкая душонка в рай. В этом сундуке она хранила разные гадости, от экскрементов до трупов, и вонь всего тут ощущал. Жинка состояла в таком же тайном сообществе, в каком и спасенная мною жена Дланианья. То и страхалась со всеми разумными без разбора и без меры, попутно говоря, унизительные гадости в адрес Деморунга. Видимо, все эти картины и собственное бессилие повредили рассудок будущего Архилича. В итоге, через десять лет, Кровавый вернул облик к изумлению всех сторон. В Первую очередь его гвардейцы переловили всех любовников, а некоторые из них надсмехались над сундуком, в которого превратился муж красавицы, стонущий под ними. О чем она им рассказывала по секрету? Число их перевалило за несколько сотен. Затем Димор, он крайне жестоко казнил сначала всех их родственников, у них же на глазах и на глазах жены, приговаривая перед каждым четко кого винить. Не пощадил и детей, включая младенцев. После черед пришел всех фигурантов вне зависимости от пола. И весь бывший дом благоверный, включая младшие ветви, отправил под нож, несмотря на их принадлежность к Глэрдам. Предала изменницу крайне мучительной смерти. Умирала она несколько недель. Как раз за эту массовую расправу герой получил прозвище «Кровавый». Едва ли не по 20 тысяч человек сгубил. А я думал, за лютость бою достался позывной. Он сейчас хотел, чтобы я сдох крайне мучительно. И фантазия у него была очень и очень богатой. Мертвецы не испытывают эмоций. «Испытывают. Доказанный факт». Промелькнули картинки, как Деморунг лично разделывает на куски Оренуса и Кронуса и всех богов, мразит их своим мечом, который для них и готовил. Как затем пытает годами поганых тварей, вытягивая из них энергию. «Карназийский Эрмант!» Не остановился я и ничем не показал, что читаю мысли оппонента, и еще с минуту перечислял все титулы которыми наградил архилича однорог во время наших с ним бесед, при этом ничего не вставлял из речей Кроноса. Деморонг зверел и зверел, особенно его злил повтор сундука, по понятным причинам, а в сочетании с рогатым выбешивал радикально. У меня мурашки ледяные поднимались от поясницы и шевелили волосы на затылке, но я продолжал спокойно. Ты немедленно очистишь территорию рядом с моим алтарем от своих испражнений, а также тьмы и хаоса. В радиусе минимум 200 шагов, затем обеспечишь свободный доступ моим адептам с разумными для принесения на нем жертв. Сотой части энергии от каждого ритуала более чем достаточно для такого зеленого рогатого сундука, как ты. И я щедр. Я очень щедр, особенно по сравнению с Кроносом. «Если же ты решишь мне противиться, то я, наплевав на равновесие, направлю к тебе сотню небесных огненных рыцарей и выжгу твое поганое логово вместе с тобой». «Твой ответ». «Он так и сказал», — спросил Архилич после минутного обдумывания, а по факту мечтам о мести. «Это все его слова. Клянусь кровью». И нигде не соврал. Все они принадлежали ящеру, только некоторые явно не предназначались для ушей фигуранта. Мой ответ. Архилич задумался. Какие только кары там не мелькали. Больше всего мне понравились картины горящей, жуткой чащи и приземления пятой точки однорога на стелу. Надо отметить, что несмотря на тяжелейшую внутреннюю борьбу, в целом Архель оставался спокоен. Точнее, на мне злобу не вымещал, как и на своих мертвых сподвижниках. Колдуны при первых волнах гнева в начале моего спича замерли, преклонив одно колено и опустили головы. Генерал Драугер остался недвижим, но сейчас смотрел на властителя, словно ожидая водных. Они упали на колени, лбами уперлись в пол. Странно. Что же мой ответ? Верные мои слуги. Глаза Деморунга разгорелись багряным огнем, полыхнули не слабее, чем у однорога. Приказываю немедленно разрушить алтарь Оринуса, стереть его в порошок, в пыль! «Провести ритуал очищения, чтобы никто не смог воздвигнуть его вновь на этом месте силы! Никогда!» И сразу же от высокоранговых исполнителей полетели нити из густки искажений. «А ты, Ариста, подождешь, чтобы рассказать об этом свершившемся факте Оринусу!» И передашь этой склизкой, вонючей тите хуане пожирателю синих коростов, до сих пор тайком глотающему джигурдийских болотных глистов, пусть присылает свою гвардию. И мало того, что за нарушение равновесия он пострадает больше сам, Так еще и лишится не только сотни, но и тысячи своих верных воинов, жалкие остатки, которых есть для него драгоценности. И мне не ставят условия, меня просят, а я с схожу. Армию мою ты видел? Хорошо, кивнул я. «Что думаешь про мое решение?» — через минуту спросил тот. «Раз ты его принял, значит, так надо, и ты осознаешь все риски, а также свою силу. Боишься — не делай, а сделал — не бойся», — вернул одну из любимых в деда. «Верно. В начале нашего разговора ты сказал, что передал мое послание разумным, но...» Но властители угрозу сочли несущественной, они же не видели твои приготовления. А ты что думаешь? Все просто, беспечность должна караться, и караться жестоко. Иначе она превратится в расхлябанность, а та всегда ведет к гибели. И вот уже не страшно, настоящий азарт и предвкушение. Сам себя я давно подготовил и венах вновь адреналиновый огонь. Полетели! Ты прав, Фари! И подавился. Запредельное ускорение от всего было уже активировано, когда тот начал свою фразу. Сотая доля мига! И оба ятагана, разогнанные до невероятных величин. Дополнительно я не пожалел энергии на самонаведение, влетели в глазницы Архилича. С трудом преодолели, но сломали сопротивление незримой брони и пробили череп, выйдя концами из затылка и пришпиливая голову мертвого колдуна с пинки трона. Одновременно с броском прошла круговая волна ауры власти с приказом не двигаться. В нее я влил всю доступную энергию из алтаря, Помню, как она действовала на воплощение архии, Не подчиняла, но заставляла замирать. Здесь тоже отыграло несколько мгновений, которых мне хватило, чтобы активировать индивидуальный телепорт. Он требовал не меньше полминуты на развертывание. Сместился вправо метра на три, и когда копье жнеца оказалось в руке, отправил его в полет, опять же со всеми усилениями. Самонаведение позволяло не контролировать результат. Оружие серебристой молнии разрезало пространство. Наконечник влетел в глазницу топ-хельма Драугра-генерала и пробил его насквозь. Самого начальника штаба приподняло на полметра, протащило по воздуху около полутора и пригвоздило колонне. Уже три мощнейших насоса принялись уливать энергию в алтарь, при этом всего лишь на треть оружие призрачного жнеца уступало в производительности родовым клинкам. Генералу должно было хватить половину секунды одним ятаганом, здесь процесс немного растянулся. Это я все отмечал краем глаза, смещаясь вновь с линии возможной атаки и вызывая булаву, сходу выстреливая шипастым шаром в личи, от которого исходили самые сильные искажения среди присутствующих. Как и только он один был связан с архиличем. Все происходило на запредельных скоростях, и аура действовала на 5 с плюсом. Поэтому мертвый колдун до сих пор продолжал оставаться на коленях, опустив голову. Убойный элемент, который после всех модернизаций обрел дичайшую скорость, ударил в коронованный череп хруст. В тот же миг активация удлинения шипов и появившийся, как и у копья, эффект взрыва. В разные стороны полетели осколки черепа, а корона медленно-медленно взмыла воздух. У меня в алтарь хлестнула потоком энергии, за ним прилетел сразу второй. Минус и минус. Оставшиеся два личи мне были нужны. Да, запредельный риск, но он того стоил, особенно теперь. Подскок, почти телепортация до Деморунга, три молниеносных удара кровопийцей в грудь. Сука! Они оставили всего лишь царапины. До внутренности так не доберешься. Время утекало. Четвертый удар с тем же результатом. Ощущение, как будто пытался пробить башку первого воплощения высшего призрачного жнеца, которого увековечил в камне. Так, так, так. Уход как можно дальше. Мне нужно место для маневра. По пути в несколько долей секунды расправился с мертвыми прислужниками. Им хватало одного удара Маргенштерном, чтобы кости начинали осыпаться трухой. Судил об окончательной смерти только по энергии в алтарь. Они не успевали разлетаться или сложиться. Почти две секунды общего времени. События и действия тьма. А Диморунг силился явно рефлекторно дотянуться правой рукой до рукояти меча. Второй смог поднять на уровень груди, хотел избавиться от коварных итаганов. Но у меня в алтаре уже вновь две трети, и все направил в ауру власти, а ее теперь узким лучом только на него. Вновь бессильно упали руки. «Отлично!» Двоим склонившимся и только-только начавшим отходить от шока мертвым колдунам, я транслировал одно и то же послание без применения подчиняющего умения. «Преклоните колени, склоните головы, поклянитесь верности мне на тьме и останетесь в этом мире. Вы покинете эти подземелья, я вас выведу и буду вести по пути возвышения». «Врагов у меня легионы, живых, отродий хаоса, призраков и мертвых. Нет, я отправлю вас в небытие и возьму на ваше место других». Затем сам сосредоточился, напрягся. «Если... сука!» И вместе с сухнувшим одномоментом потоком энергии в алтарь, который сразу наполнился до конца, свидетельствующий, что жизнь Деморуга окончательно прекратилась, В каменной створке двери последовал мощнейший удар. Со звуковой волной же ко мне метнулась тень от Архилича, нацелившись в грудь. Правый я прикрыл сердце, а на последний рубеж. И левый успел на сверхскоростях перехватить этот сгусток и материализовать его в пространстве. Тварь отличалась от тигриного проклятия. Ростом собаку походила на лохматого паука за остренными длинными изубренными лапами. Сотнями глаз на стебельках на ворсинках какая-то слизь. Призыв я в руку и рассек ее пополам одним стремительным движением. Та распалась на две части, но они не успели упасть на плиты, как истончились и пропали в тонкой дымке из нашей реальности. Бдух! Еще один удар в дверь такой силы, что пол вновь содрогнулся. Я же метнулся ближе к личам, продолжавшим оставаться в той же преклонной позе. Вновь им озвучил свое предложение, и сразу ко мне устремились две темные нити. От одного клятва прошла, от второго нет. Значит, затаил, сука. Булава с легкостью снесла глупую черепушку, вновь рукотворное землетрясение с эпицентром за дверью. «Молодец, кровавый!» Он думал, отрезал пути для отступления мне в случае каких-либо эксцессов. На самом деле, возможный ГБР, которая не успела прийти на помощь. Прошло всего лишь секунд пять, не больше, до раскрытия портала оставалась куча времени. Не забыл снять правую перчатку, убрал ее в подсумок. Не обращая внимания на нового подчиненного, сам скидывал трофей в здоровенный мешок Рунигиса. Куда в первую очередь полетел меч, потом удивительно целый череп, кости, броню и все аксессуары туда же. Потащил к месту, где должен раскрыться портал кофер, шкатулку в подсумок. Все, теперь остается только надеяться, что преграда продержится достаточно. Буду дух! Тоже очень важный элемент, гораздо важнее попыток оторвать жаровни из черного серебра. Лич! «Общение мыслеобразами занимало гораздо меньше времени, чем другими способами. Примерно наш разговор укладывался в следующий. «Тебе грозит опасность от них?» Задал я вопрос и образ двери, покрывающийся трещинами. «Нет». «Сколько ты можешь взять под контроль бойцов?» «Две сотни единиц. Зависит от их силы». «Четырехрукие скорпионы, маленькие драконы». Каждого вида по тридцать, дополнительно двух ниже моего ранга. Они еще возьмут под контроль по пятьдесят драугров-воинов. Чтобы переключить управляющие связи на меня, потребуется время. И, возможно, получится захватить восемь командиров среднего звена. Это самая лучшая конфигурация. «Вместо десятка воинов самобеглых телег сколько сможешь починить?» «Сорок». «Вот и возьми». дух, Будудух». «Что-то они совсем мощные подогнали». «От одной из колонн отвалился кусок камня, ударился о плит и разлетелся, будто шрапнель». «И чего такой эффект?» «Будух». «Вот, из потолка западало». «Господин». «Откуда ты знаешь язык мертвых?» Явная осмысленная деятельность, а не тупое следование заложенным программам. Навыка власти, как и контролирующие заклинания некромантов, убивали эти процессы. «Откуда я по-твоему пришел?» Глаза Лича вспыхнули, картины недоверия, потом осознание, и вот кулак влетел в грудь, фиксируя принятие правильных установок. «Я же продолжил». «И ты слышал последний приказ Деморунга. Его нужно выполнить любой ценой и как можно скорее. Доложишь». Прикинул расстояние, должен был достать сигнал. «Как только я погину этот зал, приступай. Оставайся на связи, затем жди новых указаний. Запомни, со мной, либо обратно во тьму, либо постоянное возвышение». «Слушаю и повинуюсь». И радость. Надоело им здесь сидеть. Портал открылся, когда монструозные створки пошли огромными трещинами. Стали выпадать камни из стены, и случился настоящий фрескопад. Я же забросил зеркало добычу, затем нырнул и сам. Едва оказался во дворе дома вдовы, как сразу же деактивировал переход. Поднялся. От адреналина потряхивала, даже самому не верилось. Конечно, это не экспромт. И все задумывалось ранее, изначально. Вот только я не знал, где меня примет Архилич. Да, готовился к более сложному бою. Вот с цветами хаоса и импровизация, которая позволила бы вернуться в случае, если бы я щел сейчас атаку бесперспективной. Меня уже ждали Мак и Лерк Я осторожно открыл мешок, достал аккуратно, боясь коснуться меча левой рукой и другими элементами наследия Иммерса. Да, вроде бы они поглощали только предметы с энергией Оринуса, но кто точно сказал бы, что это есть истина? В записях того же Мэтра Дервирга, который их передал давным-давно, перед выездом из Деморунга в прошлый раз, ничего о таком эффекте не нашлось. Впрочем, о них самих пара строк, и тогда он создал для себя оружие и доспехи. Больше метр перечислял, что и у кого украл древний артефактор с помощью своих подделок. Вытащил из ножа оружие, когда взялся за рукоять, понял, это действительно мое. Впрочем, все произошло раньше, любовь с первого взгляда. Полуторный прямой с крестообразной гардой, клинок чуть больше метра, сужение начиналось в двух третий. Его, казалось, откали из тьмы. Да, я не ошибся, в глубине этого материала мелькали тени. И на лезвие оружия горел едва видимый темно-зеленый с фиолетовым огонь. Я направил острие на сердце Иротана, хотелось зареветь дико боевой клич, но сдержался. Еще не время. Белоснежная рукояти из кости ригмара лежала в руке, как влетая, казалось, я родился с этим мечом. Смотрелся фиолетовый камень необыкновенной глубины, ограненной в форме капли, оплетенной матовым металлом в навершии. Да, не ошибся, в самом кристалле едва заметно вспыхивали и гасли три бордовые звезды. Совершенство. Мое совершенство. Когда Дервирга увидел оружие, его руки предательски задрожали, глаза полыхнули алчностью. «Уверен, мэтры сейчас сдерживали от нападения только клятвой верности дому и лично мне. В противном случае я бы не поручился за него. Слишком, слишком много вожделения, сожаления и даже готовности убивать просматривалось в этом взгляде». Он наверняка уже проклинал сам себя, что продался за два камня душ, войдя в сумеречные по всем правилам. Сейчас бы... его бы здесь не было. А вот сотник повел себя правильно. Да, в его взоре сквозило удивление, некий восторг от увиденного, как у посетителя музея. Но в нем не было ни капли алчности, замешанной на кровожадности. Это ожидаемо, потому что давно составил о нем мнение. Не зря подмечал, как он ко всему относился. Плюс у него уже имелся родовой меч, как и держала в руках благополучная развязка истории с Амелией. С другой стороны, я был готов к любому раскладу. Или пребывал в иллюзиях, что готов, но за этот клинок такое сотворил, до сих пор волосы дыбом. И самое страшное проклятие. Если бы твари пришли в себя хотя бы на секунду, то удары магии по площадям в закнутом пространстве я бы не пережил. Поэтому действовал как действовал, и как мне не хотелось посмотреть, какими боевыми возможностями обладали фигуранты перед схваткой. Ни крупицы энергии не потратил. Все только в дело, в ауру, которая доказала вновь свою полезность. Сейчас алтарь полон. «Глэрт, ты знаешь, что это такое?» Чуть подрагивающим голосом спросил Дервирга, указывая на оружие. «Конечно, это мой родовой меч», — ответил спокойно. «Зачем тебе такой?» Турин посмотрел на мага с неким недоумением, во взгляде сквозило желание приложить широченную ладонь к лбу, проверить, не горячечный ли бред у пациента, а тот поспешил объяснить свою мысль. «Ты понимаешь, что если привяжешь его до инициации, то не сможешь отвязать. Более того, при твоей гибели он исчезнет, самоуничтожится». «И это хорошо, остановит многих и многих алчущих», — сообщил Сотник сурово. «Да поймите же вы!» Мэтт разбивался, подбирать слова мешали эмоции. Только через десяток секунд заговорил внятно, ткнув меня пальцем. Ты не сможешь до посвящения воспользоваться и тысячной долей заложенных в него возможностей. Это потенциальный убийца богов. После посещения первозданной купели, максимум который тебе будет доступен — пятисотая часть. Не только достигнув уровня Архимага, он раскроется в твоих руках хорошо, если на одну сотую. «Если раскроется!» При этом тебе нужно изучать и как-то пробуждать возможность пользоваться тьмой, а полностью он станет доступен, когда ты достигнешь небывалых высот в оперировании всеми видами энергии. Хаоса в том числе. Это уровень ректората Академии, а это шедевр. Потыкал он пальцем для лучшего понимания в меч. «Лучший из возможных вариантов» передать этот уникум им и мы получить множество преференций как и подходящее для тебя оружие потому что этого ты недостоин просто пойми есть вещи которые не должны быть у простых смертных они не для них что дозволено юпитеру то не дозволено быку сообщил я земную крылатую фразу маг не моей реплики втиснутый в паузу развивал свою мысль И они, вполне возможно, смогут решить проблему встать на ледяной путь раньше, чем твое тело достигнет возраста 17 лет. Как и войти в первозданную купель, не потребуется ждать годы и годы для инициации. А еще, еще тебя сыплют разными артефактами. Раз к ним душа лежит, дадут лучших из лучших преподавателей, сделают все, чтобы твой потенциал раскрылся. Да. Все! Это на порядок повысит твои способности. Просто отдай его мне, и я все сделаю сам. Сотник посмотрел на меня, в глазах его вспыхнул интерес. Мол, что скажешь? Мэттер, при всем уважении ты вошел в мой дом, но до сих пор не понял, кто я. Повторю еще раз. Слушайся в каждое слово, в каждое звание, которого я добился сам. Без всякой помощи часто вопреки всему, и за каждое я заплатил кровью, болью и сотнями литров пота. Так вот, я, Глэрт Райс, глава истинного Великого дома Сумеречных, убийца драконов и ухарец, корм чьи мары, проливший кровь Бога, личный враг Раона Сокровавого, полноправный владетель, чье имя знают боги. И ты мне предлагаешь взять оружие, которое я добыл, и подарить кому-то? Самому же довольствоваться жалкими подделками, которых на землях хаоса могу найти без всяких академий? Я правильно тебя понял. Ты меня призываешь ослабить дом? Нет, этот выбор, на мой взгляд, сделает Сумеречных сильнее. А так тебе просто повезло. Абсолютно везде. «Еще бы, но вести начинает тогда, когда ты шляешься не по бабам, а занимаешься делом каждую минуту. Лезешь везде, стараясь усилиться, и не бездумно просчитываешь каждый шаг, каждую реплику. Как все отразится не только на текущем моменте, но и о последствиях? Сводишь, продумываешь, делаешь, рискуешь жизнью по смерти всем. Но не поймут, все ведь просто». Не спорю, Азалия многое для меня сделала. Но всегда помни, Мэтр, не я к тебе пришел с просьбой принять меня в свой дом, и ты не сам добыл те же камни душ, которые заставили тебя сделать этот выбор. Не ты убил честной схватки аватара Раоноса, а я, не прошедший инициацию, слабый и должен умереть но именно я шагаю и от моей поступи будут и содрогаются монстры от твоей пока не взялся за ум только отцы и мужья которые пытаются прятать своих дочерей чтобы ты их не испортил раньше времени или жен чтобы рога у них не цеплялись за потолки лэрг засмеялся в голос мэтр же надулся покраснел но мы это исправим я понятно объяснил да Мрачно не глядя ни на кого ответил Мак. Идервирга, Глэрт абсолютно прав, и под каждым его словом я готов поставить подпись кровью. А в тебе опять начала брать верх алчность. Да поймите вы оба, это не алчность, его нужно изучить, и тогда привязывайте. Не стал слушать пустых мечтаний. «Да и какой-то страх появился. Вот возникнет какой-нибудь урод неожиданно и... Что и воображение рисовало множество картин, как от меня мог уплыть меч». «Да ну как... как так?» Дервирга, оборвал его Турин. «Приступаем. Здесь будет больно, Глэр, ты...» «И поздравляю!» Это лучший клинок, что я видел в своей жизни, а видел их очень много. И помню, как ты загорелся идеей, и теперь понимаю, почему. Все же описание описаниями, но когда он перед тобой, это другое. Три минуты адской боли превратились в вечность. Казалось, вены мне залили раскаленный пульсирующий металл который сначала качнуло сердце по аорте а дальше он побежал заструился по венам достиг каждого капилляра незабываемые ощущения и палку я перегрыз готово сообщил Эрк, затем перевел взгляд на кофр нагнулся чуть приоткрыл его по закрытому каналу тут же прилетело. «Быстро приказывай нам обоим молчать, не произносить ни слова, особенно Дервирга, и привязывать броню. И чтобы слово не раздалось ни от кого, тем пачат мага. Понимаешь? Ни одного слова!» Подозрительно, но выполнил. Впервые видел такие эмоции у Сотника, и так не сыграешь, и многое он поставил уже на меня. Поэтому вряд ли стал бы действовать во вред. Вновь более не меньше, испарено у метра на лбу, пот на висках у Турина. Остатки бастиона Тиса рассыпали в струху, а на моей правой руке появился еще один неснимаемый браслет из черного серебра. Весь испещренный рунами, который сейчас только не трещал от мощнейших искажений. Сразу отметил этот демаскирующий фактор. «Ты должен был этот доспех незамедлительно сдать в имперскую канцелярию или любым властям империи. Если есть поселение и представители седьмого особого отдела, то им...» Обличительно тыкал в меня пальцем Дервирга, когда все закончилось и стало можно им говорить. Я не знал о таких нюансах. «А зачем ты приказал нам молчать?» И столько ехидства в голосе. Плохо, что Деренгертес отсутствовал, никогда бы не принял. Уже жалел, но что сделано, то сделано. Могу ведь и выгнать, причем сразу к Маре. Да и вариантов, где задействовать без вреда для дела суетливо алчного вагон. Потому что ты утомил меня до этого своими пустопорожними разговорами и... И веди себя согласно твоему статусу. «О том, что этот доспех нужно было куда-то сдавать, я не знал. Клянусь кровью!» И пламя зафиксировало правдивость моих слов. А красавец, хоть и паладин Кроноса. Он тоже улыбнулся, показывая белоснежные зубы. «Мне же хотелось орать от восторга, и я это сделал!» Сразу мой победный ор подхватил сотник, тоже выдернувший меч из ножен и направивший острие на сердце Иротана. Мак присоединился только на четвертом выкрике. «Уверен, те, кто нас видел, может, у виска бы не покрутили по причине отсутствия подобного жеста на Аргасе, но нехорошие бы подумали». раз! Срывая три глотки, над улицей несся древний имперский боевой клич. «Да, раз мать его!» «Осталось все красиво объяснить Оренусу!»